От гад, от души крякнул шофёр. Я прямо как чуял, что этот водитель сволочь. Жалко не вылез тогда гаи не вызвал. Может, он бы уехал, не успев вас сфотографировать. Да нет, дядь Кость, не жалко, наоборот, хорошо. Хорошо, что вы его не тронули. Это почему же? А потому что сфотографировать меня он всё равно успел бы. Но тогда бы я бы вас не нашла. И номер его машины не узнала. Понимаете, среди фотографий была одна, по которой точно видно, что он снимал из машины. Я пошла к ресторану и нашла то место, откуда велась съёмка. Оказалось, что это прямо в 2 м от остановки. Вот тогда я и стала искать водителей театрального маршрута и вас нашла. А вы номер вспомнили? Если бы он не успел сделать именно этот снимок, Я бы так ничего и не узнала, так что всё к лучшему. Ну, если так, закивал Константин Фёдорович, тогда, конечно, всё-таки жалко мне вас. Почему? рассмеялась Настя. Вы такая худенькая, бледненькая, с виду болезненная. У какого мерзавца на вас рука поднялась? Это ж всё равно что ребёнка обидеть. Вот хоть маняшку мою все едино женщину обижать последнее дело. Спасибо вам, тепло сказала она, чувствуя, как в груди поднимается волна благодарности к этому простому угрюмому мужику. А за меня вы не переживайте, я только с виду хлипкая, а так ничего еще крепенькая. Из квартиры Константина Федорыча Настя дозвонилась до Короткова. и попросила его найти сведения о хозяйнице темно-синего или черного москвича М 820 ЕВ. На работу возвращаться было поздно, да и не зачем, учитывая утренние события. Она распрощалась с дядей Кости, с его бдительным чадом и поехала домой. Ее удивила огромная толпа пассажиров. на платформе метро на Киевской, где она делала пересадку на свою ветку. Оказалось, что по техническим причинам поезда на Арбатско-Покровской линии идут с увеличенным интервалом, который вместо обычных полутора минут растянулся аж до 20. Голос, доносящийся из громкоговорителя, настоятельно советовал пассажирам пользоваться наземным транспортом. Но Насте этот совет никак не годился. До Щелковской на земном транспорте она бы добралась только утром, поэтому она терпеливо ждала поезд, предусмотрительно пристроившись прямо перед солидным мужчиной с обнушительным животом. На лице у мужчины была написана такая ярая решимость вбиться в переполненный вагон. что Настя не сомневалась. Он будет переть с мощью разгневанного слона и втиснет ее в поезд, даже если чисто теоретически это будет казаться невозможным. Так и вышло. На первый взгляд в вагонах подошедшего наконец поезда не было ни одного свободного сантиметра, но дядечка с животом свою функцию выполнил добросовестно и Настя на надежды оправдал. В вагоне было душно, и очень скоро Настя почувствовала знакомое противное головокружение и лёгкую дурноту. У неё были слабые сосуды, и духоту и давку она переносила плохо. В обычной ситуации она в таких случаях выходила из поезда на ближайшей станции и отсиживалась на скамеечке на прохладной платформе, дожидаясь, пока дурнота отступит. Но сейчас она боялась рисковать. Поезда ходили редко, а второго живота может и не подвернуться. Она решила терпеть. После Измайловского парка толпа несколько поредела, и Насте удалось свободно вздохнуть. На Щёлковской, когда она уже поднялась по лестнице в подземный переход, она услышала сзади голос: "Девушка, девушка в голубой куртке". Она обернулась и увидела женщину средних лет, которая делала ей какие-то знаки. Вот женщина протянула ей кошелёк. Вы обронили. Настя с удивлением взяла кошелёк. Как она могла его обронить? Как он мог выпасть из застёгнутой на молнию сумки? Спасибо. Растерянно сказала она женщине и стала засовывать его обратно, всё ещё не понимая, что произошло. А у вас ещё что-то выпало, заметила глазастая дама. Вон, сигареты.